Глава шестая. Милена. Степан привез нас ровно к назначенному времени. Остановившись у кованых ворот особняка, я попросила водителя выключить фары, чтобы меньше привлекать к себе внимание. Лида и Катя выскочили сразу и начали наводить марафет. Поправили свои вечерние платья, макияж, прическу. Со стороны казалось, будто подружки собрались дефилировать. Но да ладно. Я счастлива, что сегодня пройду вечер в кругу своих друзей. «Хотя... что-то народу слишком много. Тебе так не кажется?» Степан с подозрением обернулся ко мне с водительского сиденья и нахмурился. Я закивала. «Наверное, Глеб не только нас пригласил, у него много друзей». Оправдываюсь, а у самой желудок свело. «Я припаркуюсь напротив особняка». Степан говорит без напряга, и я сначала соглашаюсь а потом что-то внутри меня требует настоять, чтобы водитель уехал. Мне семнадцать, в конце концов. Зачем мне, нянька, чтобы ребята потом обсмеяли? Этого мне не хватало для полного счастья. Да не стоит, дядь Степ, езжайте домой и будьте на связи. Как только начнем расходиться, я наберу тебе. Степан сомневается, но мне все же удается его уговорить. Выйдя из машины, я подбежала к подругам, и мы вместе двинулись во двор. Машин, правда, было много, и музыка вовсю грохотала изнутри помещения. «Глеб пришел по принципу гулять, то гулять!» – присвистывает Лида, оглядевшись. «Восемнадцать так-то!» – Катя уже на седьмом небе. «А мне будет только летом! Среди всех вас я мелочь!» Подруга надувает губы, словно в наших силах изменить время ее рождения. «Интересно, а Демид приехал?» «Я интересуюсь, потому что не обнаруживаю его мотоцикла. Парень не расстается со своей шумной машиной, а тут...» Стало подозрительно. Девчонки поиграли бровками и между собой пошушукались. «Вот не надо сейчас этого делать!» Надулась я и пошла дальше. «Милен, ну ладно тебе!» проворковала вслед Катя. «Если понравился мальчик, ну чего скрывать? Свои же!» «Не говори глупости, дорогая!» Отмахнулась я, не глядя на девчонок. «Он вчера не вернулся на занятие, а за окном проли проливной дождь. Чисто по-человечески стало любопытно, все ли с ним в порядке!» «Ага-ага!» – пропела Катя, требуя поддержки от Лиды. Табло грозуно промолчало. Затем послышался писк чьего-то мобильника. «Арсений сообщение настрочил!» – объявляет Лида, скривив лицо. «Бедный парень Арсений», — вздохнула я. «Но таков выбор моей подруги». «Кто дал мой номер телефона этому индюку?» Она вроде злилась, а в интонации совсем другой тон. И я его заметила. «Не я!» — синхронно ответили мы с Катей и засмеялись. «Чего ему?» Любопытствую я. И только Лида собирается ответить, как на, широк... на широкое кольцо выходит сам Арсений. В руке стакан с колой. Довольный и веселый, улыбка до ушей. А увидев Лиду, влюбленные глаза заискрились радугой. Хорошо, что не единорогами. «Моя дама! Моя королева! Лидия! Любовь моя!» Запел Арсений, выговаривая стихи. Кажется, мы только что узрели пьесу по Шекспиру. «Я умру без тебя! Дай мне только шанс стать для тебя нужным!» Лида едва дышала, а потом будто пришла в себя, когда Арсений встал близко к ней. «Уйди с глаз долой, Ромео!» Буркнула она, затем пошла вовнутрь, дома без нас. Арсений поставил стакан с колой на бетонную дорожку, импровизируя в руке меч, взмахивая в воздухе кистью как будто сам себе пронзает им сердце. Драматично. «Шоу окончено, дамы!» Печально вздыхает. «Идемте, вас только и ждем!» Торапливает на скати. Войдя в огромный зал, мы угадили в настоящий улей. Столько народу. Голова кругом. Среди всех мальчиков и девочек я узнаю немногих. Но, судя по всему, Глеб знаком с каждым из них. И тут мне на глаза попадается Димит. Он еще меня не видит. А потому весело о чем-то беседует с кучкой ребят. Совсем другой. Улыбка. Блеск в глазах. И спокойное выражение лица. Максимов меня поразил. Музыка в зале набирает обороты. В углу придумали наподобие столика для диджея, и Глеб, там... и Глеб там вовсю руководит треками. Именинник замечает меня и машет рукой. Затем берет микрофон, оглашает на всей громкости, что верить главные гости его торжества. Я мигом ретировалась в дальний угол, оставив Катю в поле зрения ее парня. Лиды нигде не видно, как и Арсения. Черт, кажется, все разбрелись, и я теперь в красной зоне, потому что Демид нашел меня. Он что-то сказал ребятам, а те согласно закивали. И затем Максимов целенаправленно пошел, кажется, в мою сторону. «Ха! Но не тут-то было!» Лиза перехватила парня, увлекая его в танец. Все еще, держа со мной зрительную связь, Демид не улыбался, но повелся на Лискин телотряс. Я надменно хмыкнула, скрестив руки на груди. «Еще бы ему не ответить взаимностью стервозной Лизе! В таком-то наряде!» Топ и юбка, едва прикрывающая попу девушки. Не то, что я надела на себя маленькое черное платье с бретелями и лодочки Девчонки распустили мне волосы и закололи сзади заколкой передней пряди, выгодно подчеркнув овал лица и длинную шею. Демид продолжал пристально смотреть мне в глаза, а когда музыка закончилась и началась медленная мелодия, он проигнорировал Лизу и подошел ко мне. Потанцуем. Протягивает руку и ждет моей реакции. «Я не съем тебя, Милена. Всего лишь танец». Глубокий тон голоса гипнотизирует меня, и я все же соглашаюсь на танец, оказываясь в его крепких объятиях. Вертехвостка Лиза чуть было не взорвалась на месте, и я вроде рада такому исходу. Но мне не нравилось, что Демид таким образом проверял мою выдержку. «Думает, я буду ревновать?» «Но с чего вдруг?» «Мы едва друг друга знаем». А первую неделю, считай, и вовсе не разговаривали в школе.